Трек шестнадцатый. Время действия – 22 июля, понедельник. Две недели с момента начала японского промоушена. Место действия – гостиница. «Так, все за мной, за мной!» Подняв голову, вижу входящего в комнату Юсона, который, хлопая в ладоши, ведет за собой моих санбэ. За санбэ входят менеджер Ким и продюсер группы. «Построились у стеночки!» Командует Юсон девчонкам, с довольным видом оглядывая фигуры Онни и поворачивая голову ко мне. «Юнми, тебя это тоже касается. Быстренько, быстренько, красотули!» Встаю, присоединяюсь с краю к строю. «Итак», довольно потирая руки, произносит Юсон. «Девочки, вы молодцы, вы отлично поработали!» Навашев делает паузу, ожидая реакции. Наемному работнику следует благодарить за признание его заслуг руководством. Благодарим. Кланяюсь вместе со всеми. Вне всякого сомнения, вы уже вошли в историю Халлю. Подождав, пока мы выпрямимся, также энергично продолжает Юсон. Два раза подряд двойной килл на недельном Орикон. Такого ни у одной корейской группы еще никогда не было. Молодцы! Продолжайте также. Опять кланяемся, опять благодарим. Девчонки смеются, довольные похвалой. Я вежливо улыбаюсь. Это вступление, приятное вступление. Подняв руку с отставленным указательным пальцем, с шутливой интонацией предупреждает Юсон. Но я собрал вас здесь не только для того, чтобы похвалить за отличную работу. Я намереваю сделать сообщение, чтобы вы знали, что в план проведения вашего промоушена внесены изменения. Сначала о главном, с озабоченным видом произносит он. К сожалению, здоровье президента агентства по-прежнему не позволяет ему вернуться к непосредственному руководству своей компанией. Ему потребуется еще некоторое время на восстановление. Пока он отсутствует, контролировать выполнение ранее составленных планов в Корее будет господин Кихо. А продвижение вас в Японии продолжу я. у, -у, -у, -у озабоченно выдыхают коронки. Похоже, со здоровьем шеф залетел по-крупному. Блин. Но не нужно воспринимать отсутствие президента как нечто непоправимое, предостерегает всех от падения духом Юсон. Президент находится в руках врачей, и его жизни угрозы нет. Последнее время он слишком много работал, не думая о себе. Неудивительно, что теперь ему нужно время на восстановление. Господин Юсон, поднимаю я вверх руку, желая задать вопрос. Так что же случилось с президентом Санхёном? Какой ему поставили диагноз? «Диагноз является врачебной тайной», – смотря на меня, отвечает тот. «И прошу меня не перебивать, пока я не закончил говорить». «Извините, Аджаси», – извиняюсь я и опускаю руку. Ньюсон несколько секунд молча смотрит на меня, видимо, осмысливая Аджаси. Потом делает недовольное движение головы бок и возвращается к своему незаконченному сообщению. «Повторяю еще раз». говорит он. Президент сейчас в больнице и решение по вашему продвижению в Японии принимаю я. Текущая ситуация следующая. Корона, по всем показателям, имеет в Японии великолепную популярность. Мероприятий, где вас желают видеть, дополнительно к тем, которые уже есть, набралось уже на две недели вперед. Причем, благодаря популярности группы, все они высоко оплачиваются. Поэтому я, как ваш руководитель, Принял решение продлить ваше пребывание в Японии не на одну, а на две недели. Повернув голову, заглядываю в лица девчонок. На то, как они отреагируют. Девочки с сомнением качают головами и на лицах у них выражение «Ну, как бы хотелось, но в то же время...» Я понимаю, что вам будет не просто выдержать подобный график. Тоже внимательно следя за реакцией группы, говорит Юсон. Но придется потерпеть. Чтобы вам было легче это делать, напомню, что вы пришли в КАПОП, чтобы зарабатывать, а с заграничных выступлений, согласно ваших контрактов, вы получите гораздо больший процент, чем в Корее. Юсон делает паузу, смотря как подействовали его слова. Я тоже смотрю и вижу, как выражение озабоченности с лиц девчонок пропадает, сменяясь воодушевлением. «Кроме того, удачное завершение промоушена откроет для вас новые пути», продолжает ковать, не отходя от кассы Юсон. «Сейчас я рассматриваю поступившее от японской стороны предложение о проведении в Токио-дом концерта группы Корона». Давая время проникнуться произнесенным, Юсон опять делает паузу. «В Токио-дом?» – изумленно переспрашивает барам. «Мы? Наш концерт?» Юсон благосклонно кивает в ответ совсем не стал возмущаться, что кто-то влез, когда он не закончил говорить. Пуц. С присвистом выдыхает барам, показывая этим, что она в отпаде. Уже сейчас японская сторона считает, что вы сможете продать 80% билетов. Но 80% – это не 100%. А чтобы продать все 100%, следует для этого потрудиться. Поэтому я и хочу, чтобы ваш удачно начавшийся промоушен был продлен. За это время вы еще увеличите здесь свою фанбазу и продадите уже не 80, а 100 мест в Токио Дом. Юсон замолкает, ожидая реакции на свои слова. С интересом смотрю на своих санбэ. По их лицам вижу, что санбэ ошеломлены открывшейся перспективой. Вроде ничего не ожидалось, как вдруг Токио Tokyo... Дом. Раздельно, словно пробуя на язык слова, произносит Инджон. «Вы будете первой корейской группой, которая даст полный концерт в Токио-дом», говорит Юсон. «Вы навсегда войдете в историю». «Я думаю, думаю, тут нечего», с энтузиазмом произносит Джихён. «Конечно, мы согласны работать, господин Юсон. Так ведь он не». Она поворачивается к согруппницам в поиске их согласия. Те в разнобой, но уверенно подтверждают, что согласны. «Юн ми. Повернув ко мне голову, Юсон с вопросом смотрит на меня, так как я один из всех промолчал. «У меня мобилизация в армию 15 августа от GC. напоминаю я о имеющемся факте. «И к этому времени армия меня просила им что-то написать героического. Когда я буду это делать?» Юсон очень неодобрительно смотрит на меня. «Девочки снова в разнобой, но в этот раз уже вздыхают». Я получил образование в престижном заграничном университете. Начав откуда-то издалека, сообщает мне факты своей биографии Юсон. И склонен к демократическим методам управления, противоположность принятым в Корее бизнес-процессам. Поэтому стиль моего руководства не авторитарные приказания, а обсуждение проблемы со своими подчиненными. Юнми, разве ты не хочешь, чтобы твоя группа стала самой популярной в Японии? Не хочешь навсегда войти в историю халлю? Не хочешь, чтобы твои санбы, которые поддерживают и помогают тебе, заработали денег себе и своим родителям? Ты не хочешь и сама заработать денег своей семье? Разве ты пришла в индустрию развлечений не для того, чтобы стать знаменитой и богатой? «Мои санбы?» – думаю я, пока Юсон ждет от меня ответа. Похоже, чел совсем не рубит фишку. По решению президента агентства – Я должна была выйти из состава группы сразу после возвращения из Японии. Сообщаю Юсону, похоже, неожиданную для него вещь. Этого не будет. Затратив три секунды на обдумывание информации, отвечает мне он. Ты останешься в группе. Оба-на! Здравствуй, праздник Новый год. Это еще с чего? Старший так решил. Стараясь придать фразе интонации и веское звучание, объясняю я. Президент Ли Сан Юсон секунду думает, смотря в пол. Уверен, поднимая голову, говорит он, что президент принял это решение, исходя из той ситуации, которая существовала на момент его принятия. С того времени ситуация изменилась. Сейчас ты не можешь уйти из группы. Почему это? Удивляюсь я. Юсон задумчиво смотрит на меня, видимо размышляя, говорить или не говорить. Потому, решив не отмалчиваться, объясняет он. что ты сейчас без группы для всей Японии. Девчонки шумно вздыхают после такого заявления. «Все опросы показывают, что сейчас в Японии интересуются именно тобой, твоими глазами и твоей Неко. И если тебя вывести из состава группы, то никакого концерта в Токио Дом у нее не будет», продолжает объяснять Юсон. «Без тебя она не продаст столько билетов». И я уверен, что твое присутствие в группе будет обязательным условием при заключении новых японских контрактов». Со стороны он не доносятся несколько нервных вздохов. «Не вижу, от кого именно, поскольку, подняв глаза, смотрю в потолок, озадаченный прозвучавшими заявлениями. «Я без для всей Японии?» «Не, круто, конечно, но я же ничего не сделал для этого, даже не пел». «И чего, японцы идут исключительно на меня?» Как-то не верится. Я опускаю взгляд и смотрю на нового начальника, своими хотелками пытающегося перекроить существующую реальность. Господин Сэнхен принял решение, что после промоушена я буду заниматься продюсированием и индивидуальными проектами, говорю я, и я собираюсь следовать указанию главы агентства Джесси. Девочки справа от меня снова нервно дышат, а Юсон сует руки в карманы брюк. И закинув назад голову, рассматривает меня с непроницаемым выражением на лице. Занимайся, пожав плечами, спустя пару секунд, говорит он. Я тебе не запрещаю выполнять указания главы агентства, но только будешь это делать в составе группы. Молча смотрю на него, он смотрит на меня. Тебе что-то еще непонятно, Юнми? Поиграв со мной в гляделки и молчанку, интересуется он. У меня в сутках будет 48 часов? С иронией в голосе спрашиваю я, как я буду все успевать? Это всего лишь вопрос правильной организации работы, спокойно отвечает мне Юсу. Например, занимаясь продюсированием только своей группы, сразу можно сэкономить массу времени на дороге и общении с артистами и стафом другого агентства. Своей группы? Удивляюсь я. Какой еще своей группы? Группа Корона, терпеливо объясняет мне Юсу. участницей которой ты являешься. «Ффф!» Разочарованно выдыхаю я, чувствуя справа от себя эмоциональное напряжение. Как говорится, вот тебе, батенька, уши от дохлого осла. Наслаждайся! Поворачиваю голову вправо, оглядываю испуганно выглядящих девчонок. Чего они пугаются? Из-за того, что я спорю с руководством? Не, мне такой хоккей не нужен. Не знаю, что я могу сделать для своей группы, от Джесси? Говорю я, поворачиваясь к Юсону. «Если не знаешь, то это знаю я», – спокойно отвечает мне он. «Да?» – удивляюсь я, иронично приподняв брови. «Ну, во-первых, сингл, написанный тобой для Суньон. Продается он очень хорошо», – начинает перечислять Юсон. «В такой ситуации разумно присоединить к нему несколько песен и продать его еще раз, уже в виде диска». «Фигаси! Он что, это серьезно?» Во-вторых, поступившие предложение с японской стороны о проведении полноценных гастролей. Хотела быть продюсером? Вот тебе работа – написать несколько новых композиций и превратить их в полноценный номер. Принято, что на гастролях коллектив дает 30-40% нового к уже имеющемуся у него репертуару. 3-4 новых сингла. Я слышал, что ты можешь написать песню за ночь. Раз так, тогда думаю, что это будет тебе нетрудно. А на задачи на смотрю на ждущего от меня ответ Юсона. Похоже, чел реально верит в то, что говорит. Совсем куку. -ку. Подобные вопросы я буду решать с президентом агентства. Отвечаю, решив, что устраивать полемику сейчас нет смысла. Это вопрос не вашей компетенции, а Джесси. Девочки, в которой раз шумно вздыхают. Хорошо. Спокойно отвечает мне Юсон. Вопрос о моей компетенции мы обсудим позже. Кроме тебя в агентстве есть другие люди, и они ждут, я не закончил свое сообщение. Итак, девочки, еще раз, вы молодцы, повернувшись к моим санбе, произносит Юсон. Отличный результат и отличные продажи, но впереди у вас еще две недели напряженной работы. Вам нужен пусть и небольшой, но отдых. Я это понимаю и предлагаю вам в качестве отдыха ужин в престижном ресторане. Перед ужином вы совершите небольшую обзорную поездку по ночному Токио на лимузине, и на нем же приедете в ресторан. В процессе поездки будут небольшие съемки для ваших поклонников о том, как вы празднуете свой двойной кил Орикон и платину Ниппонры Юкай. В ресторане закажете себе все, что хотите, и будете отдыхать до упора. Фу, какой же это отдых? Просто еще одни съемки. Я бы лучше поспал. Я поднимаю руку для привлечения внимания. «Да, Юнми», – поворачивается ко мне шеф. «Я уже упоролась», – сообщаю я и спрашиваю. «Можно я останусь в гостинице?» Девочки опять вздыхают. Юсон несколько секунд оценивающий меня разглядывает. «Юнми», – говорит Юсон, – «ты уже продемонстрировала свои проблемы с поведением. Не нужно их демонстрировать повторно. Почему ты не хочешь ехать с группой?» А чего мне с ними ехать? Тоже мне радость. «Я устала, Юсон Си», – говорю я. «Я лучше посплю». Юсон молча смотрит на меня. Все смотрят на меня. «Похоже, у тебя проблемы в отношениях не только с руководством агентства, но и с твоими Санбэ», – делает вывод Юсон. «Ты поэтому не хочешь ехать, да?» – спрашивает он. «У меня нет проблем с Санбэ», – отвечаю я, не стал говорить, что с ними не отношаюсь. «Я устала». Настолько, что не хочешь прокатиться на лимузине по ночному Токио? Не хочешь вкусно поесть в шикарном ресторане? Не поверив, задает мне вопрос Юсон. Да, настолько, Джаси! отвечаю я, перед ответом несколько секунд обдумав, что мне предпочтительней: сон или еда. Что скажут поклонники, когда увидят, что тебя нет, что ты не празднуешь вместе со своими санбэ?» Скажите им, Юсон Си, что я заболела, предлагаю я. Чем? Чем-нибудь? Панической атакой, например. Юсон опять несколько секунд меня разглядывает, о чем то раздумывая. «Хорошо», – говорит он, закончив размышлять. «Давай поговорим без свидетелей». «Оставьте нас одних», – приказывает он присутствующим. Присутствующие с озадаченными лицами тянутся на выход.